Эпилог. Три года спустя. Я грелась под ласковым солнышком, волны бережно ласкали берег, а я смотрела на семью. Джеймс вместе с нашей полутораголдовалой дочерью строил замки из песка и с удовольствием их разрушал вместе с ней. Жизнь была безмятежна и добра к нам. Три года назад я выпустила свой первый выпуск, а остальных девочек, как и преподавателей, смогла распределить по разным пансионам. Тех, кто не захотел переехать вместе со мной к морю — Здесь я открыла новый пансион, начала жизнь с чистого листа и просто радовалась каждому новому дню. У меня было все: любимый муж, ребенок, работа. Конечно, неурядицы случались, но это такие мелочи, которые делали мою жизнь еще более яркой и насыщенной. Мы с Джеймсом сыграли свадьбу практически сразу, как переехали. Спустя месяц после покупки нашего уютного дома, где поселился ключик в качестве хранителя, разумеется, свадьба графа не могла быть тихой и домашней. Прибыла мама Джеймса, чтобы помочь все организовать, а за неделю до торжества и герцог, Берингерс. Несмотря на мои опасения, родители мужа приняли меня сдержанно. Не пытались обидеть или уколоть, хотя и допытывали различными вопросами. Но в целом никак не осуждали выбор сына. А уж когда родилась их внучка, то и вовсе им стало не до нас с Джеймсом. Всю любовь и заботу они направили на маленькое чудо. И теперь были частыми гостями в нашем доме. Помимо покупки особняка, заботы о моих пансионерках и подготовки свадьбы, я открыла счет в банке на имя старшей дочери сестры, куда положила пять тысяч оставшуюся сумму, которая была должна. Теперь я окончательно посчитала, что наши пути с Софи разошлись. За последние три года она никак не обозначила свое существование. Но ради моего успокоения Джеймс нашел Софи через частного детектива. Сестра с мужем уехали на север, где растят четверых детей. Конечно, жизнь у нее по-прежнему не сахар — но она была счастлива по-своему, раз не желала ничего менять. Поэтому я не лезла в ее семью, живя своей. Чей избавился от напасти. «Не знаю, надолго ли, в нашем обществе всегда будут те, кто хочет вести нечестный образ жизни. Но важно не позволять им главенствовать, оставляя на задворках жизни». Мисс Бол раскаялась во всем и долго умоляла меня простить. Но я и не держал на нее зла, понимала, ради кого она пошла на такой шаг. К тому же она сама созналась во всем следствию. Но благодаря моему ходатайству назначили ей общественные работы. Теперь она должна была пять лет отработать в школе при монастыре, обучая сирот. Кажется, и ее и всех остальных такой исход более чем удовлетворил. Сложно было сказать, изменилась ли я за три года. Но одно я поняла точно. Мы строим свое счастье сами. Каждый наш шаг приближает нас к выбору, зависящему только от нас, И главное — увидеть этот выбор, а не плыть по течению. «Кэти хочет купаться», — произнес Джеймс, подходя ко мне и подал мне руки. Идем? Я кивнула и, воспользовавшись помощью мужа, поднялась. Джеймс тут же закружил меня. В его глазах появились полухи огня, такие же, какие я видела у маленькой Кэти. «Ох, нас ждет непростое будущее с такой-то дочерью, но определенно счастливое, которое мы выбрали сами. Ведь мы выбрали любовь». Конец.